Глава третья. Я тоже посмотрела на неё. Из-за одинаковых платьев мы с ней теперь походили на мать и дочь или тётушку с племянницей, причём двоюродных, поскольку внешне были совсем не похожи. Чистая одежда придала мне уверенности. «Меня никто никуда не призывал», — заявила я решительным тоном. «Уэлли, а ну-ка скажи, метка всё ещё сжёт?» Это она прожёг на лопатке. Я невольно прислушалась к своим ощущениям. Ну да. Кожа там немного ныла. Не так, как до этого, будто тоже устала. Или эта вода из ведра студила ожог? «Ну?» — поторопила Эдме. «Нет у меня никакой метки», — буркнула я. «И вообще вы мне снитесь». Где-то на периферии сознания зудела назойливая мысль, что никакой это не сон. Сны не бывают такими реальными, продуманными до мельчайших деталей, и не длятся так долго. Но мне казалось, что стоит только это признать, и всё. Я пропала. А так ещё оставалась надежда, что вот-вот проснусь, и всё будет как раньше. Моя кровать, комната, шумный брат. Спешащий на работу родители и бабушка, которая уже приготовила завтрак. Ладно, будем считать, что метка не сжётся. Значит, охотники и правда отбыли в город. А могло ведь всё сложиться иначе. Вздохнув, Эдми протянула мне деревянный гребень. Расчешись и давай ужинать. На голодный желудок разговор не идёт. Вот гребень из её рук я выхватила с радостным визгом. Волосы были моей гордостью и главным сокровищем. Золотисто-русые, слегка вьющиеся и густые. Я их ни разу не красила, лишь изредка подстригала. Но если эту красоту не расчесать, пока она влажная, потом придётся раздирать паук соломы. И не факт, что получится. В общем, к тому времени, как удалось привести прическу в порядок, я едва не падала от усталости. «Садись», — кивнула Эдмина на накрытый стол. Я расположилась так, чтобы можно было опереться спиной на стену. Есть хотелось чуть ли не больше, чем спать. Не знаю, куда меня занесло, в другой мир или сон, но я в нём уже почти сутки. И за это время ничего не ела. Тёмный хлеб грубого помола, варёные яйца, слабосолёное сало и пучки зелёного лука — это всё, что предложила мне Эдми. Но простая нехитрая пища показалась едва ли не самой вкусной за всю мою жизнь. Если раньше от сала я воротила нос, а варёные яйца, тем более с луком, казались мне гадостью, то сейчас съела всё до крошки. «Спасибо», — выдохнула, запихав в рот остатки. В животе поселилась приятная тяжесть, а глаза начали закрываться сами собой. Спать хотелось так сильно, что мне было уже всё равно, где я и что со мной. Лишь бы добраться до подушки, обнять ее и уснуть. «У меня одна кровать», — сообщила Эдми поэтому я постелила тебя на полу». Она приглашающе отодвинула занавеску и осветила лампой небольшой закуток. Там, прямо на досках, ждал расстеленный комковатый матрас. Сверху лежали подушка и покрывало. «Устраивайся». Эдми слегка подтолкнула меня. «Завтра поговорим. Всё равно одна ночь ничего не изменит. Уже ничто не изменит твоей судьбы». Я послушно легла. Матрас шуршал и кололся. Похоже, он был набит соломой. Но это нисколько не помешало мне провалиться в глубокий сон, едва голова коснулась такой же колючей подушки. Утро началось со стона. Даже не сразу поняла, кто стонал, пока не попробовала шевельнуться. Всё тело затекло и болело после вчерашнего бега по лесу и ночёвки на жёсткой постели. Открыв глаза, я уставилась в деревянный нависающий потолок и почти не удивилась, увидев его. «Похоже, мой кошмар затянулся». Полежала ещё некоторое время, разглядывая комнатку. Кровать у Эдми действительно была одна. Даже не кровать, а узкий топчан, сколоченный из нескольких досок. С таким же, как у меня, соломенным матрасом. Похоже, мой ещё вчера тоже лежал на этом топчане. В груди шевельнулось чувство благодарности, но его тут же затмило горькое сознание. Эдми права. Никакой это не сон. Сны не длятся так долго, даже самые кошмарные. Пора признать правду. Я попала в другой мир, и у меня большие неприятности. Моя спасительница — мой единственный источник информации. Надо разузнать у нее всё, что возможно, прежде чем уйти. А уйти мне придётся. Если то, что Эдми сказала вчера про метку, правда, то те охотники обязательно отыщут эту избушку и меня в ней. Тогда и Эдми не поздоровится. Если судить по всем книгам и фильмам, которые я успела прочесть и просмотреть, «Злодеи всегда убивают тех», кто помогает героям. И пусть я не герой, но не хочу, чтобы Эдме пострадала из-за меня. Охая и ахая, я поднялась на ноги и отдёрнула занавеску. Эдме топила печь, в которой уже булькал чугунок. Запах ароматной похлёбки заставил меня сглотнуть. Желудок уже забыл о позднем ужине и громко заурчал, требуя еды. «Умывайся и садись завтракать». Вместо приветствия сообщила Эдме, беря длинный ухват. С его помощью она достала из печи чугунок. Я умылась, прополоскала рот, потерла зубы пальцем за немением щетки, а потом села за стол. От чугунка шёл умопомрачительный аромат. Но я, помня, что время может играть против меня, заставила себя отвлечься от еды. Сначала информация. «Эдме, эти охотники, или кто они, найдут меня здесь?» Голос дрогнул, но мне нужно было знать точно, сколько времени осталось. Женщина отвернулась к печи, словно не слыша вопроса. По её опустившимся плечам я поняла, что права. Значит, это место не такое уж безопасное, как мне показалось вчера. Эдми молча наполнила две глубокие глиняные миски, поставила на стол, положила рядом деревянные ложки и протянула мне толстый ломоть хлеба. Я схватила хлеб в руку, зачерпнула ложкой густого варева, от которого поднимался лёгкий порог. Но прежде чем поднести ложку к рту, произнесла, стараясь вложить в голос максимум убеждения. «Расскажи, мне нужно знать, что меня ждёт в этом мире и в новой жизни. Я смогу вернуться домой?» Эдми, не глядя на меня, покачала головой. Пару секунд она молчала, потом тяжело вздохнула и, наконец, ответила. «Нет». Я вздрогнула, услышав свой приговор. Рука дёрнулась, похлёбка слегка расплескалась. «Если вспомнить самые страшные моменты моей жизни. Вступительный экзамен, когда мне попался вопрос, которого я не знала». Лихач, не затормозивший у пешеходного перехода, по которому я шла, и лишь чудом успела отпрянуть. На полчаса остановившийся в тоннеле поезд метро, ещё и с погасшим светом. Во все те моменты мне не было так страшно, как сейчас. От одного тихо произнесённого слова. «Точно. Верить не хотелось». «Точно», — эхом ответила Эдми, разрушая последнюю надежду. И протянула мне тряпку. «На вот, вытря Теперь ты привязана к нашему миру собственной магией. Чем? От удивления я даже про голод забыла. Магией? Думаешь, почему охотник выбрал тебя? И как именно? Но в моём мире нет магии. Это не важно. Она есть в тебе. Я растерялась. На ум тут же пришла вчерашняя странная сцена. Гром, яркий свет, разлетевшиеся в разные стороны маньяки. И я в колючих кустах. «Каждый охотник натаскан, чтобы чуить даже спящую магию», — продолжила Эдми. «И чем сильнее улей его потенциал, тем ярче аромат ее магии. По нему он тебя и выследил. На него завязал межмировой переход. Но сначала, вероятно, следил за тобой в твоём мире. Искал удобный момент, чтобы поставить метку. Для этого ему нужно было прикоснуться к твоей голой коже». И вновь я поёжилась, вспоминая вчерашнее жжение на лопатке. «Сегодня оно меня не беспокоило». А дальше поторопила я женщину. А что дальше? Метка сработала в нужный момент и перенесла сюда, прямо в лапы охотника. Это вы про тех гадов, которые вчера гонялись за мной? Почти. Охотник там только один. Остальные двое так, загонщики. Я сразу подумала про брюнета. Два рыжих балбеса но никак не вязались мне с этим словом. Ладно, и зачем я им? Эдми бросила взгляд на окно, словно ждала кого-то а у меня грудь давила от страха. Ещё и метка эта проклятущая, или что оно там, зачесалась. Я проследила за взглядом Эдми. Полянка за окном была пуста. Так недолго и параноиком стать. Но женщина ощутимо подобралась, заговорила глухим торопливым тоном, будто боясь не успеть. Ешь, а то остынет. В этом мире всё зависит от магии и держится на ней. Оружие, врачевание, быт — всё. Только она оказалась конечной. Нет, магия ещё есть, и маги есть, но только мужчины. А их дети от пустых местных женщин рождаются тоже пустыми. Когда стало ясно, что из поколения в поколение магия иссякает, Верховный Ковен решил заимствовать женщин-магов в других мирах. «Попросту воровать», — хмуро поправила я. Эдми поморщилась, но продолжила, не отвлекаясь. Тридцать лет назад король Бардан издал указ об охоте на лейф и на мирных носительницах силы и основал для них в Сартоге закрытую академию. Туда попадают все лейвы, без исключения. «А потом? Что с ними происходит потом?» «Их выдаёт замуж». А, «А если я не хочу замуж?» «Мысль поступить в академию, где меня научат колдовать, была не так уж плоха. Это бы решило проблему с питанием и проживанием в этом мире как минимум. Но вот замуж? Туда я пока не спешу». Тебя никто не станет спрашивать. В Академии Лейв обучает владеть своей силой, а потом продаются аукционы невест. Женихи-маги делают ставки. Чем больше у Лейва магический резерв, тем выше её цена. А в момент консумации брака она становится пожизненным источником силы для мужа. Типа вечная батарейка? Что за бред? Всё рассказанное напоминало дурную шутку, но выражение лица у Эдме совсем не располагало к юмору. Даже такому неудачному. Женщина пожала плечами, мол, «Не хочешь — не верь», и принялась за еду. Я последовала её примеру, еле мы молча. Эдми, по-видимому, пребывала в раздумьях, то и дело поглядывая в окно. А я старалась уложить в голове только что услышанное. Но оно никак не хотело укладываться. Поэтому я сосредоточилась на содержимом тарелки. Похлёбка была вкусной, хоть и необычной. Я никак не могла понять, какие приправы использовала хозяйка. Да и мысли путались, пытаясь охватить все детали рассказа. Надо же, магия есть, но она вырождается. Маги — только мужчины. Такого и нарочно не придумаешь. «Подожди», — вдруг вспомнила я. «Вчера ты сказала, что могло всё сложиться иначе. Что это значит?» Она, с сожалением, глянула на меня. «Охотники ловят только чистых. Нечистая лейва не может стать источником силы для мужа». Я понимающе уставилась на неё. «В каком смысле чистых? Мытых, что ли?» «Тех, что ещё не знали мужчину». От неожиданности я поперхнулась и закашлялась, едва не выплюнув на стол всё, что было во рту. Знал бы Санька Левшин, которого я уже три раза посылала в пешее эротическое, как бы мне сейчас пригодилось его предложение. «То есть мне всего-то надо найти мужика?» вспыхнула мысль. «И всё? Я стану неинтересна этим охотникам?» «Не поможет», — тихо ответила Эдми. Её лицо исказило мучительная гримаса, словно она вспомнила о чём-то болезненном. «Ты уже пыталась», — догадалась я. «Ты тоже Леева. И училась в той академии». Эдми ничего не ответила. Неторопливо доела суп, в то время как моя миска уже давно была пуста. И я крутилась на лавке от нетерпения. Метка жгла всё сильнее. То, что началось как лёгкий зуд, сейчас казалось пылающим факелом. Я закинула руку назад, пытаясь достать до неё и почесать, но оказалось, что не могу дотянуться. «Да что ж за напасть!» — простонала, елозе больным местом по стене. «Можно как-то узнать, что там такое?» «Дай посмотрю», — нахмурилась Эдми. Я тут же с готовностью повернулась к ней спиной и расшнуровала завязки сорочки. Затем спустила одежду пониже, оголяя лопатку и придерживая ткань на груди. Почувствовала, как Эдми коснулась моего плеча, Затем горящего места и удивлённый выдох. Что? Я едва не вывернула шею, пытаясь увидеть собственную спину через плечо. Что там такое? Так странно. Но ну скажите, что там? Всё плохо? Нет, вовсе нет, просто Договорить да она не успела. Метка взорвалась адской болью, заставив меня охнуть. А солятся донесло знакомое ржание. На ходу поправляя одежду, я рванула к окну. Причувствие не обмануло. Это были они, те, кого Эдми назвала охотниками. И они вернулись за мной. Я оглянулась на женщину. Эдми сидела на лавке и спокойно наблюдала за мной. Вот тогда меня осенило. Она же нарочно тянула, морочила мне голову. Ждала, пока они появятся здесь. «Я же вам доверилась!» — крикнула ей в сердцах. «Как вы могли. Обещали помочь». «А разве я не помогла?» «Без меня бы ты ночевала в лесу, голодная и холодная». «Вот уж спасибо, утешили». Зло дергая тесёнки, я завязала ворот под самое горло и поспешила к двери. «Если поторопиться, то ещё успею сбежать». «Успокойся и сядь». Эдми внезапно встала передо мной. «Бежать тебе некуда, везде найдут. Лучше смирись». «Ага, как вы однажды смирились». Кажется, я попала в точку. Она отпрянула, словно получив удар под дых. «Дура, тебя всё равно поймают». «Что ж, тогда я заставлю их побегать за мной». Эдми попыталась схватить меня за запястье, но я вырвала руку и оттолкнула её, а потом распахнула дверь и выскочила на улицу, чтобы столкнуться с моим кошмаром лоб в лоб.